Но приведённые фотографии работы роторного экскаватора и полученных результатов вынуждают поёжиться. Суть в следующем: возможно, объяснение поможет вам решить, стоит ли искать видео в интернете и смотреть его. Когда идёт добыча ископаемых открытым способом, применяют мощнейшие роторные экскаваторы, способные своими ковшами буквально черпать скальную породу. Это не секретная военная техника,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 этого опасаются, потому что за териконами, например, угольных бассейнов постоянно следят. А если терикон гигантский и уследить невозможно, тогда взрыв и извержение, засыпанный пеплом города и залитые лавой окрестности. Конечно, не все вулканы териконы, но если заглянуть в кальдеры тех, что не извергаются, действительно увидишь нечто странное. Вместо лавы в жерле Везувия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 Не только Павел Ульянов заметил странности в пейзаже планеты Земля. Посмотрите в серии тканями роздания фильм пятый, который называется Рудник. Тема та же: почти всё нужное вырыли, а ненужное, конечно, не нам, засыпали. Причём в настоящее время добыча идёт преимущественно под водой. Видно тем, кто добывает, водная среда привычней. Как тут не вспомнить непонятные пристрастия многих народов,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 сделайте свои выводы. Но даже если категорически не согласитесь с авторами, на окружающий пейзаж будете смотреть иначе. Обещаю. Конечно, представить, что всё человечество лишь обслуживающий персонал рептилоидов, добывающих на планете нужные им материалы и постепенно превращающих её в склад отработанной породы, трудно. Кто-то пожмёт плечами, мол, глупость несует.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 Попробуйте на WikiMaps медленно двинуться по тихоокеанскому дну на запад от Чилийского залива Корковата. Я не говорю о чётко расчерченном дне, где линии под прямым углом и явно следы какой-то техники. Но немного погодя на 98 градусе вы надкнётесь на занятную змейку с очень своеобразной головкой. Если WikiMaps не сгладит картинку, Так уже бывало, за несколько дней потерялся ровненький прямоугольник в плотную к новоземелье у северо-восточного побережья. То, увидите дугу из одинаковых холмиков. Всё пространство внутри которой словно освещено из какого-то источника. И таких мест над днём мирового океана много. Очень много. Впрочем, можете не смотреть, ведь жить